как будто все тело екнуло. Метельщик встал. «Ненавижу, когда приходится это делать», — сказал он, — «но мы в храме, и мы в значительной мере смягчили воздействие парадоксов. Поднимайтесь, мистер Ваймс, сейчас я расскажу вам все». «Вы же только что сказали, что не можете». Метельщик улыбнулся. «Помочь вам с наручниками?» «Что?» Это же старая модель. Руки-крюки один. Нет, просто дайте мне гвоздей пару минут. А как я в храме-то очутился? Я вас сюда доставил. Вы несли меня на себе. Не, вы шли самостоятельно. С повязкой на глазах, разумеется. А когда мы пришли, я дал вам некий напиток. Этого я не помню. Конечно, не помните. Для того и пили. Ничего особенно таинственного, но питье действенное. Мы же не хотим, чтобы вы сюда вернулись. Место расположения храма должно храниться в секрете. — Вы испортили мне память. — Послушайте-ка вы... Ваймс почти вскочил, но метельщик поднял руки в успокаивающем жесте. — Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вы просто забыли несколько минут. — Сколько именно минут? — Немного, совсем немного. А в напитке есть травки, полезные для вас травки. А потом мы дали вам поспать. Успокойтесь. За нами никто не гонится... Они даже не узнают, что вы ушли. Верите вот эту штуку. Метельщик поднял ажурную шкатулку, стоявшую возле ножки его стула. На ней были лямки, как у заплечного мешка. Ваймс разглядел, что внутри лежит маленький цилиндр. — Это называется прокрастинатор, — объяснил монах. — Крошечная версия тех, что находятся здесь. Не будем углубляться в технические подробности, но скажу, что когда он вращается, то движет время вокруг вас. Вы поняли, что я сейчас сказал? — Нет. — Скажем так, это волшебный ящик. Теперь вы довольны? — Продолжайте. С мрачным видом кивнул Ваймс. — Вы надели такой ящик, когда я вел вас сюда из участка. И пока он был на вас, вы находились, скажем так, вне времени. А по завершении нашей краткой беседы я верну вас в участок. И старый капитан не почувствует разницы. Во внешнем мире время не движется, пока мы в храме. Об этом заботятся прокрастинаторы. Как я уже сказал, они накручивают время. Собственно, на самом деле происходит вот что. Они перемещают нас назад в то же самое время, когда время несет нас вперед. Здесь имеются и другие прокрастинаторы. Весьма удобно. Продукты не портятся, к примеру. Что-то я еще должен сказать вам. Ах, да, очень помогает отслеживать события, когда думаешь о них по порядку. Уж поверьте. Как во сне, сказал Уэмс. Послышался металлический щелчок, когда наручники раскрылись. — Да, верно, подмечено. — А может, ваша волшебная шкатулка вернуть меня домой, перенести меня во времени, именно туда, где я должен находиться? — Это? Ха, нет, это годится только для очень мелких предметов. — Послушайте, мистер Метельщик, за прошедший день я дрался с форменным ублюдком на крыше. Меня дважды избили и один раз зашили, а потом ха, еще и обштопали. — Ну, и у меня сложилось впечатление, что я должен быть вам за что-то благодарен. Вот только прах меня побери, если я знаю, за что именно. Мне нужны прямые ответы, мистер. Я командор стражи этого города. — Вы имеете в виду будущий командор? — Нет. Вы сказали, что лучше думать о событиях по порядку. Что ж, вчера, моим вчера, я был командором стражи, и я все еще остаюсь долбаным командором стражи. — Мне нет дела, что думают другие, они не знают всех фактов. — Держитесь крепче за эту мысль, — сказал Метельщик, вставая. — Что ж, командор, раз вам нужны факты, давайте-ка выйдем в сад. — Вы можете отправить меня домой. — Не теперь. Мое профессиональное мнение таково. Вы оказались здесь намеренно. — Намеренно? — Да я провалился сквозь треклятый купол. — Да, это поспособствовало. — Успокойтесь, мистер Ваймс. — Все это потребовало колоссального напряжения ваших сил, как я понимаю. Метельщик повел его через какой-то зал. Здесь, по всей видимости, находилась большая контора, в которой кипела тихая, но целенаправленная работа. Тут и там, среди потертых и сцарапанных столов, помещались еще цилиндры, похожие на те, что Ваймс видел в другом помещении. Некоторые из них медленно вращались. — Наше Ангмарпоргское отделение сильно перегружено, — пояснил Метельщик. — Пришлось скупить лавки на другой стороне улицы. Он вынул какой-то свиток из корзины на столе, пробежал глазами содержимое и со вздохом бросил его обратно. — И все перерабатывают, — прибавил он. — Мы здесь все время. И когда мы говорим «все время», то знаем, о чем говорим. — Но что именно вы делаете? — спросил Вальмс. Присматриваем. за затем, как совершаются события. По-моему, они совершаются так или иначе. Разве нет? Зависит от того, какие это события. Мы монахи истории, мистер Ваймс. Мы следим за происходящим. Я никогда вас не слышал. А я знаю этот город как свои пять пальцев. Верно. И как часто на самом деле вы пересчитываете свои пальцы, мистер Веймс? Мы в Глиняном переулке, чтобы рассеять ваше недоумение. Что? — Полоумные монахи, что обитают в смешном чужеземном доме между скупкой и лавкой старевщика. Они ходят, приплясывая по улицам, лупят в барабаны и вопят. — Молодец, мистер Ваймс. — Забавно, насколько скрытно можно действовать, если ты полоумный монах, пляшущий на улицах и бьющий в барабан. — Когда я был ребенком, почти вся моя одежда была из лавки старьевщика в глиняном переулке, — сказал Ваймс. Все мои знакомые покупали, одежду там. Помню, держал ее чужеземный парень со смешной фамилией. — Брат, сунь свой сон, — кивнул Метельщик. — Не слишком расторопный оперативник, но истинный гений в том, что касается оценки старого хлама. — Сорочки такие ветхие, что просто светятся, и штаны, лоснящиеся, как стекло, — вспоминал Ваймс. А к концу недели половину этого трепья относили в скупку. — Совершенно верно, — сказал Метельщик. Ты сдаешь свои вещи в скупку, но никогда не купишь там одежду, потому что таковы стандарты благопристойности. Я прав?» Вайм «Когда оказываешься у самого подножья лестницы, перекладины находятся так близко друг к другу, и... О, боги, до чего женщины боялись их перепутать? На свой лад они бывали куда надменнее, чем иная герцегиня. «Ты можешь многого не иметь!» но стандарты, будь любезно, блюсти. Одежда может быть дешевой и поношенной, но, по крайней мере, она должна быть выстиранной. За входной дверью может не оказаться ничего, что стоило бы украсть, но крыльцо-то должно быть выскобленным до такой степени, чтобы на нем можно было ужинать, как на столе. Если вы можете позволить себе ужин. И никто никогда не покупал одежду в скупке. Если ты сделаешь это, то пойдешь на самое дно. Нет, вы покупаете ее у мистера Суня в лавке старьевщика и никогда не спросите, где он ее взял. Я на первую свою настоящую работу отправился в костюме из магазинчика мистера Суня, сказал Ваймс. Будто века прошли с тех пор. Не, сказал Метельчик, это было на прошлой неделе. Повисло молчание. Только урчали цилиндры, расставленные по всей комнате. Затем метельщик прибавил. — Это должно было прийти вам в голову. — С чего бы? Большую часть времени здесь я провел либо в драке, либо в беспамятстве, либо пытаясь попасть домой. Вы имеете в виду, что где-то здесь есть еще один я? — О, да. На самом деле, прошлой ночью вы спасли положение и репутацию своего участка, нацелив арбалет в ухо злодею, который напал на вашего сержанта. Снова повисло молчание, на сей раз более долгое. Казалось, оно заполнило всю Вселенную. Наконец Ваймс сказал. Нет, это не так. Такого никогда не было, я бы запомнил. Я могу припомнить многое, случившееся в первую неделю моей службы. Интересно, не правда ли? Сказал Метельщик. Ну, недаром сказано. Много делается, да нам не говорится. Мистер Ваймс. Вам надо побыть какое-то время в саду безмятежности сокровенного города.